Когда они закончились десертом, хозяин вновь возник у стола. — Не желают ли господа посмотреть комнаты? Гувернер отрицательно покачал головой. — Нет, нам надо ехать. Мы везем молодого господина в Роул, в гимназию Хозяин развел руками. — Но отсюда до Роула не более полуны пути, а собеседование в гимнасиумах проводят только в день солнцеворота. Куда же вам спешить? «Уж не думаешь ли ты, милейший, что молодой господин может прибыть при дочи Приора прямо с дороги?» «О, нет, господин, я не имел в виду ничего дурного, но дорога тяжела. Почему бы вам не передохнуть денек? Мои лучшие комнаты свободны, и я только что поменял пух в перинах. К тому же, поскольку у меня мало постояльцев, я возьму с уважаемого молодого господина полцены». Ну, как можно было устоять? Гувернер глубокомысленно задумался, потом важно кивнул и поднялся из-за стола. И хотя на этот раз Грон смотрел за хозяином очень внимательно, он не заметил в его поведении ничего необычного. Когда мальчик с гувернером, прямо-таки лопавшимся от гордости, поднялись по лестнице, Грон недовольно вздохнул и, навьючившись по клаже, направился в конюшню. Он прекрасно понимал, что все эти расписываемые хозяином прелести никоим образом не относились к конюху. Грон разбудил пинок под ребра. Он, не открывая глаз, попытался откатиться в сторону, но тяжелое ручище прижало его к полу, а в горло уперся холодный металл лезвия. Грон открыл глаза. Прямо перед ним торчала борода того мужика, что беседовал с ним на площади год назад. Из-за спины мужика раздался издевательский смех хозяина. — Что, щенок? Думал, не узнаю? Гронт слегка подвинул руку, пытаясь дотянуться до кинжала под одеждой, но мужик заметил его движение и, посильнее вдавив нож, заорал. — Эй, Гранг, посмотри, что у него под одеждой! Эта тварь достаточно хитра, чтобы спрятать нож! Грон почувствовал, как его грубо ощупали чьи-то руки, наткнулись на кинжал и вытащили наружу. — Ну, что я говорил? — довольно заявил мужик. — Шевельнешься — убью! — сказал он Грону, делая свирепое лицо. Потом вновь бросил через плечо. — Ну-ка, Гранг, свяжи ему руки за спиной! Грону притянули к привязи, тянувшись вдоль стены конюшни. Мужик, довольно оскалившись, врезал ему по лицу рукояткой ножа, разбив губу и приказал, «Ну-ка, принесите свет!» Быстро принесли масляную лампу. Грон окинул взглядом присутствующих, перед ним было пятеро. Тот самый мужик с двумя помощниками, по-видимому, сыновьями, хозяин таверны и слуга. Мужик проследил за его взглядом, увидел слугу и нахмурился. — Сибор, я тебе что сказал, стеречь старика и мальчишку? Но как проснуться и заявиться на конюшню, проверить конюха? — кивнул он на Грона. Но слуга сварливо ответил. — Как же? А вы разузнаете, куда он дел денежки, приколите его. А мне скажете, что, мол, ничего не сказал, да и помер. Мужик рассверепел. — Я тебе сейчас язык отрежу, мразь! Сибор отшатнулся, но потом вновь упрямо набычился. — Все одно не уйду. Вот сын шакала! Сквозь зубы выругался мужик и походя пнул Грона по ноге. — Ладно, щенок. Если хочешь жить, рассказывай, куда дел денежки покрас Грон хмыкнул. — А зачем мне тебе рассказывать? Твой приятель ясно разъяснил все, что меня ожидает. Мужик удивленно посмотрел на Грона, потом припомнил слова слуги и подскочил к нему со всего размаху, засветил ему по уху. — Если ты еще раз распустишь свой поганый язык, Он грязно выругался и повернулся к Грону. — Ладно, щенок, но имей в виду, я разрежу тебя на кусочки, и ты расскажешь то, что мне нужно, даже если будет говорить один твой язык, без всего остального. Грон сделал вид, что испугался. Мужик некоторое время разглядывал его испуганную физиономию, потом удовлетворенно заявил. — Ладно, парень, этот болван сам не знал, что говорил. — Если все расскажешь, отпустим. Грон уже успел прокачать присутствующих. Скорее всего, здесь были все, кто его опознал. Недаром слуга не захотел уходить. Он деланно застонал и несколько раз дернулся. Мужик выжидательно смотрел на него. Грон опять испустил стон и произнес полным муки голосом. — Рука! Свело! Развяжите! Мужик зло ощерился, но Гронт продолжил испуганным голосом. — Только не бейте!